Глава 3. Палатин или Холм Императоров Если форум – старейшее из римских площадей, то палатин римляне считали главным по старшинству среди римских холмов. В величайшей римской поэме «Энеиде» сказано, что первый город на месте Рима основали выходцы из суровой греческой Аркадии. Он назывался Палантий, и палатин был его ядром и центром. Вергилий не мог сделать основателем Рима самого Энея – героя Троянской войны, этому мешала традиционная хронология, согласно которой от падения Трои до основания Рима Ромулом и Рэмом прошло больше 400 лет. Но совсем не показать в поэме будущее величие города он тоже не мог. И поэтому в восьмой песне Энеиды, правитель Палантия, мудрый грек Эвандр, показывает Энею и его спутникам те места, которые первым слушателям поэмы были хорошо знакомы. Через несколько поколений после Энея Здесь, на полотене, Ромул наблюдал полет коршунов, взвестивших ему основание города. Здесь, по одной из версий древних книжников, он возвел стены так называемого квадратного Рима – Рома-квадрата. Здесь, вплоть до окончательного укоренения христианства, чтили хижину Ромула – простой дом из плетня с тресняковой крышей. Археологи много раз обнаруживали, что у древнейших римских легенд есть исторические основания. Предание и на этот раз оказалось правдивым. Когда в начале XX века на Палатине начали проводить серьезные раскопки, обнаружилось, что люди жили там с очень давних времен, по крайней мере за несколько веков до официальной даты основания Рим. Имидж главного холма, средоточие власти и силы, сохранился надолго. В середине 1930-х годов дворец Флавиев, самую большую и помпезную античную постройку на Палатине, спешно и весьма произвольно отреставрировали, чтобы произвести впечатление на Гитлера, когда тот посещал Италию с официальным визитом в мае 1938 года. Принимали его с древнеримской пышностью. В Неаполитанском заливе показали парад 200 военных кораблей, в Риме учения армейских и авиационных частей. Вся эта игра мускулами, впрочем, не произвела особого впечатления на фюрера, и отношения между союзниками остались прохладными. Мало что напоминает об имперской помпезности на нынешнем палатине Долгое время холм был вовсе закрыт для посещения – Там неспешно вели археологические раскопки. Эти работы продолжаются, и конца им не видно, раскопана меньшая часть памятников. Но палатин – одна из немногих археологических зон в центре Рима, где можно просто гулять. Гуляя же, легко забыть о том, чем был этот холм для людей, живших на нем и вокруг него 2000 лет назад. Постройки на палатине сохранились еще хуже, чем на форуме, обозначений почти нет. а внушительные облицованные кирпичом ребра и своды, что торчат по краям холма, особенно с северной стороны возле форума и с юго-западной возле Большого цирка, это остатки не самих зданий, а их фундаментов. Кроме того, полотен рос не только вширь, но и ввысь. Нынешний холм в значительной степени делал человеческих рук. В центральной его части культурный слой поднимается над природной геологической основой на целых 15 метров. Сады Прогулку лучше всего начать с садов фарнезы На этом месте когда-то стоял императорский дворец, точнее та его часть, что получила в археологической традиции название «Домус Тибериана». Строить его, вероятно, действительно начинал Тиберий, но императоры Гай, Каллигула и Нерон внесли в строительство не меньший вклад. Потомство осудило их как дурных правителей, и память о них изгладилась из-за имени дворца. Кардинал Алессандро Форнезе, будущий папа Павел III, разбил в этой части холма живописный сад по проекту архитектора-маньериста Джакума Бороцци-Довиньола. В XVII веке, когда впервые после античных времен на палатин подвели воду, Джероламо Райнальди установил в садах фонтаны. В XIX веке по соседству с со роскошной виллой семейства Форнезе возникла вилла милс неоготический пряничный домик, принадлежавший эксцентричному англичанину, разбогатевшему в Вест-Индии. Мистер Миллс оказался последним домовладельцем, устраивавшим частные приемы на плотине. Так ниточка традиции протянулась от расцвета Римской империи до заката империи Британской. Все эти здания постигла грустная судьба. Неаполитанский король, которому досталась вилла Форнезе, вывез значительную часть ее сокровищ в Неаполь. Потом виллу купил французский император Наполеон III, который, кстати, страстно увлекался археологией. Это по его указанию археолог Пьетро Роза провел масштабные раскопки в разных частях холма. Когда сады и вилла перешли в собственность итальянского правительства, почти все строения нового времени снесли. Сейчас только восстановленные ворота на улице Сан-Григорио, один из входов в археологическую зону, до лестницы XVI века, в которую встроен покрытым мхом фонтан, она поднимается на со стороны форума, напоминают о роскошестве былых времен. Ботанические раритеты садов Форнезе были знамениты еще в XVII веке. но нынешняя планировка насаждений в значительной степени делала рук еще одного археолога времен Наполеона III Джакумо Бонни. Бонни работал на раскопках форума, но жил на палатине. Там он и похоронен, в центре садика, восстановленного им по древнеримским образцам. Форнесские сады стоят в окружении храмов. Главным религиозным центром Рима был Капитолий. Из западной части нынешних садов Форнезе открывался величественный вид на храм Юпитера. Особенно величественным этот вид стал, когда усилиями нескольких поколений палатин сравнялся по высоте с Капитолия. С юга, со стороны Большого Цирка, на палатин поднималась лестница Кака, названная так в честь известной истории с похищением крупного рогатого скота. Геракл, которого под именем Геркулеса римляне очень чтили, прилег вздремнуть на берегах Тибра, и в это время местный пастух-великан по имени Как... украл несколько волшебных быков Гиреона, незадолго до того добытых Гераклом в ходе своего десятого подвига. В том, что эту историю поместили на берега Тибра, есть некоторая логика. Гиреон, по легенде, обитал на крайнем западе, в испанском Гадесе, ныне Кадес. И, возвращаясь к своему хозяину Эврисфею в Пелопонесский тиринф Геракл вполне мог проходить через Италию. Чтобы герой не отыскал своих быков, хитрый Как затащил их в пещеру хвостами вперед, так, чтобы казалось, что следы ведут не внутрь, а наружу. Проснувшись от богатырского сна, Геракл обнаружил, что счет не полон, и отправился на поиски. Увидев следы перед пещерой Кака, он остановился в замешательстве, но спрятанные там животные мычанием выдали себя, и Как поплатился за свое преступление. Лестница, вероятно, отмечала то самое место, где произошли описанные события, хотя римляне в этом путались, и называли местом гибели Кака еще и бычий форум, старейший рынок на берегу тибра